Глава 16, Перед дворцом первосвященника Каиафы бурлила чернь, плотно окружившая римскую стражу. Допрос у Пилата был закончен, и прокуратор послал незадачливых караульных Каиафе с сообщением о событиях прошедшей ночи. Не стесняясь в выражениях, возбужденный народ осыпал римских воинов всяческими ругательствами. Мерзкие пьяницы! Слышалось из толпы. «Не могли устеречь мертвого! У потрясённых, измученных охранников не было даже сил огрызнуться, а не то, чтобы развеять беснующуюся чернь. Так молча они шли к Каяфе. А он, лёжа в постели с большой неохотой, отвечал на любезный расспрос у своего тестя Анны. «Я не понимаю, почему ты не хочешь описать приметы преступника. Хоть что-нибудь ты должен был запомнить».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 Я отвечу за его смерть перед Цезарем. Неужели можно допустить, чтобы все поверили в божественность распятого преступника?» Вдруг яростный священник бессильно откинулся на подушке. Кровь хлынула из раны, образовав красное пятно на повязке. «Убирайтесь», — сказал тоже растерженный Анна. «Но не думайте, что вам это пройдет даром. Нас не обманут ни галилеяни, ни римляне».